ова 28. Он мчался по плато, а гибеены были опасных монстров, но его сознание было далеко от управления телом. Он продумывал различные варианты развития событий, рассчитывая на то, что в наихудшем случае ему придётся отступить без какого-либо результата. Такой исход был маловероятен, но возможен. Среди защитников симбионта могли оказаться демонические звери с высокоуровневым восприятием. И к таким перерождённые соваться не собирался ни при каких обстоятельствах. Он был уверен в своих навыках, но для адаптации к силам маленькой змейки требовалось гораздо больше времени, чем у него было. Ведь всего одна ошибка и смерть не заставит себя ждать. В горах, где нигде даже укрыться, сбежать от трёх золотых нищих будет необычайно трудно, если не невозможно. Информирую. Симбионт начал движение на север. Положительно это реакция на смена маршрута группой союзников. Он точно не мог тебя обнаружить так же, как ты обнаружила его. Безумие не способствует трезвому анализу ситуации, а этот симбионт безумен. То, что он принимает какие-то решения и пытается управлять низшими, уже чудо. То презрение, с которым Ирида рассказывала об этом своём сородиче, из окружающего воздуха можно было черпать голыми руками. До того концентрированным оно было. Но если он может управлять низшими, то это же способность сделать и ты? Нет, это аномальная способность, которую, вероятно, нельзя обрести, пока я связана с носителем. Но это не исключает того, что, возможно, мне просто ничего об этом не известно. Элен проскочил мимо последнего из собравшихся на плато демонов, тем самым выйдя на оперативный простор. Впереди тянулся горный хребет, в подножие которого среди каменистых холмов и находился симбионт. Охотника от добычи отделяло всего 3 км. Извини, но подчинить его в таких условиях я не смогу. Слишком опасно задерживаться на одном месте. А круг подчинения это не просто рунная цепочка. Перерождённый пошёл бы на что угодно ради новых знаний, особенно настолько полезных и могущих серьёзно всё упростить в будущем. Но что угодно заканчивалось там, где начинался чрезмерный риск. Носители без того оправдывает мои самые смелые ожидания. Я не могу просить большего, если это поставит вас под удар. Мысль змейки заставила Элину улыбнуться, но это выражение быстро сошло с его лица. Восприятие ударило Ани ма демонического зверя золотого ранга, сошедшего с кем-то в схватке. Ир вылетел через особо опасную вереницу выпирающих из-под земли камней, и экс абсолютно остановился между самыми крупными из них. Осмотрев на первый взгляд практически пустую местность, несколько слабых демонических зверей бесцельно бродили вокруг, изображая патрулирование. А чуть дальше ящер золотого ранга Забавы ради издевался над цародичем Серебряного, придавив того к земле и понемногу отгрызая от несчастного хищника Ковский. Но Симбионта видно не было, даже несмотря на тот факт, что Еленъ явственно ощущал его присутствіе. Мы отступаем, носитель, думаю, Коротыха ответил Элен, напряжённый ещё выход из ситуации. Он рассчитывал застать безумного симбионта посреди холмов, где можно развернуться и набрать дистанцию, тем самым избегая обнаружения. Но тот оказался не столь тупым, как хотелось бы. Или замаскировался под верхним слоем земли, или вообще укрылся в подземелье, которого тут не должно было быть. Так или иначе, но в том, что эта тварь была достаточно разумна, чтобы с умом подойти к выбору укрытия. сомневаться более не приходилось. Вместе с тем подтвердился и невысокий уровень ее сил. На столь небольшом расстоянии перерожденный отчетливо видел состояние симбионта, соответствующее пиковому серебряному рангу. Одни из самых гадких демонических зверей, не обладающие большой мощью, но использующие уникальные таланты особи. А это был не просто разумный демон, но и симбионт. «Ирида». Ты сможешь взять на себя наблюдение за золотым нищем на северо-востоке? Да, носитель. Одновременно с её мыслью чужое восприятие, прежде указывающее на симбионта, изменилось, сконцентрировавшись на одном из защитников разумного монстра. Но в таком режиме я не смогу своевременно обнаружить прочие вероятные угрозы. О них я позабочусь сам. Опасная фаза в плане анимуса не должна была продлиться дольше одной единственной минуты. Всего один шанс, одна попытка и побег вне зависимости от результата. Элен сосредоточился на перстне с боевыми зельями, ещё раз пробежавшись глазами по всему тому, что в нём оставалось, и попытался мысленно смоделировать наиболее разрушительный эффект, который можно вызвать их применением вместе с его собственными не богатыми запасами и техниками. Он не мог позволить себе начать бродить по пустоши, прощупывая каждый квадратный метр в надежде отыскать затаившегося там монстра. Маскировка на пике своей эффективности высасывала и без того невеликий резерв, грозя уже через 20 минут ничего от него не оставить. Экономный режим был недоступен как из-за продолжающегося издеваться над сородичем золотого демонического зверя, так и из-за пока неизвестных способностей симбионта. Он уже оказался не так прост, как ожидалось. Выход Эллен видел лишь один, и потому сейчас... Скручившись среди камней и взявшись за переработку одной из уже известных техник, перерождённый уповал на то, что его нынешний враг вынужден как-то дышать, даже скрываясь под землёй. А для того, чтобы заставить кого-то покинуть укрытие, придумали множество крайне интересных и далеко не всегда гуманных способов. Хочу заметить, что в отношении объёмов знаний носитель сильно выделяется среди своих сверстников-союзников. Среди носителей также существует деление на виды и классы. Среди людей Рида. И вообще, называй меня по имени. Несколько сотен капель крови упали на расчертивший землю рунный круг, но не впитались в сухую почву, а равномерно распределились по всей поверхности конструкта. У людей нет видового и классового деления в том виде, который ты имеешь в виду. Но ты права в том, что я выделяюсь. Просто не учитывай мои возможности, составляя свою картину мира. Это абсурдно. Носители для симбионта самое важное. Вас нельзя просто взять и исключить. Змейка задумалась, а Элен, воспользовавшись паузой, поспешил нанести финальные штрихи, начав подавать в круг свою аниму, роняя на превращая её в чистый яд. Разве не будет лучше, если Элен сообщит мне правду? Для симбионта особенно важно располагать точными сведениями о возможностях носителя. Пока это будет лишним. отрезал «Экс-Абсолют», так как поднятая тема отбила у него всякое желание продолжать вести душевные разговоры. «Отслеживай перемещение своей цели и сообщи, если между нами останется две сотни метров или меньше». «Хорошо, Эллен». Между тем, маленькая змейка, казалось, нисколько не обиделась, из-за чего Анимус невольно задался вопросом касательно того, может ли Рида в принципе испытывать в его отношении негативные эмоции. Единственный раз — когда она продемонстрировала ему удовольствие, случилось тогда, когда он не собирался бежать. Из-за этого Ириду Элена суждать не мог. Она хоть и наблюдала за его жизнью много дней, представление о его возможностях имело самое поверхностное. И едва ли могло быть иначе, если наследник Ноер ни во что не ввязывался и не создавал ситуаций, которые можно было бы решить только силой. Тем временем камень, поднапитанным анимой кругом Начал шипеть и таять, что и стало своеобразным призывом к действию. Анимус активировал технику, завязав ту саму на себя, после чего поспешил убраться подальше. Демонические звери не могли не заметить такого всплеска Анимы, и потому уже сейчас со всех ног неслись к источнику. Ровно так, как и рассчитывал Эллен, на счастье которого среди этих конкретных тварей не оказалось ни одного сколь-нибудь разумного. Зов прекратился. Аттрапортовалая ирида незадолго до того, как камень в трёх сотнях метров к северу треснул и из-под него, пробивая себе путь внушительными клешнями, выбралось нечто, напоминающее жуткую смесь краба и осьминога. От краба ему достались шесть закованных в хитин лап, поддерживающих такое же увесистое и бронированное тело, а уже на этом базировался осьминог, бесформенное, постоянно шевелящееся и размеренно пульсирующая куча осеенных глазами щупалец. И даже Гелен, считающий себя одним из самых осведомлённых анимусов, не смог ни с ходу, ни чуть погодя сказать, что это за тварь. Симбионт, а это без всякого сомнения был именно он, вобрал в себя черты сразу трёх видов демонических зверей, и от этого перерождённому стало не по себе. Что если кто-то подобный ему объединит и нескольких платиновых демонов? перекрыв их недостатки и слабости. Впрочем, одними раздумьями наследник клана ограничиваться не собирался, и потому уже несся следом за не так уж и быстро перемещающимся симбионтом, не справившимся с контролем привлеченных всплеском аниме низших. Что забавно, Эллин задумывал круг как способ лишить врага способности дышать, но вышло то, что вышло. Обнаруживший подозрительную активность сородичей Риды, покинул укрытие задолго до того, как я до него добрался и по всей видимости уповал на защиту верных гвардейцев один из которых бросил свою игрушку и прямо сейчас насился вокруг расползающегося облака яда второй очень неспешно приближался а третий вообще находился столь далеко что реальной возможности добраться вовремя у него не было вокруг симбионта собирались лишь демоны серебряного ранга и ниже но тех было слишком мало чтобы создать вокруг краба непроницаемое кольцо Ленджи сократил дистанцию столь сильно, что невооружённым глазом стали видны странные узоры на щупальцах симбионта. Не торопился использовать техники. Прежде всего было необходимо как можно сильнее оттянуть момент своего раскрытия и внушительный запас боевых зелий в этом должен был как следует помочь. Ведь одно дело мигновенная техника для анимусов и демонических зверей, подобная пусть и не кострово ночи, но факелу точно, и совсем другое алхимический состав. который до поры находится в хранилище и ничем себя не выдает. Приблизиться, вывернуть перстень наружу, влить аниму в стекло, которое, естественно, лопнет, хоть и с небольшой задержкой, после чего как можно быстрее набрать безопасную дистанцию. Лучше даже не оборачиваться, так как эффект у зелий мог стать каким угодно. За две минуты перерожденный определил лишь то, что набор подобран не конфликтный и не подавляющий друг друга. Итоговый взрыв — сможет убить на месте даже низшего золотого ранга. По крайней мере, в том случае, если все составы окажутся у него под брюхом, прямо как сейчас произошло с симбионтом, сотни глаз которого с огромным опозданием сфокусировались на появившемся из ниоткуда анимусе. Симбионт совмещённого опсеанического и психокинетического типа. Сеаническое воздействие заблокировано. Эрен, пропустив незнакомые слова мимо ушей, Очень слава почувствовал касание чужого разума, но зато вполне ощутил, насколько плохо стало Ириди. На мгновение даже сбился ток Анимы в каналах, что, впрочем, никак не сказалось на техниках. Он успел их стабилизировать. Но с настроением ничего подобного провернуть не удалось, так как развернуться и показать Твари, насколько та не права, он не смог. Секунда на секунду должен был прогреметь взрыв, после которого ничего будет даже вешать над камином. А в следующее мгновение, перерожденный и загнувшись под немыслимым углом, избежал прямого столкновения с неожиданно вздыбившейся землей, которая, казалось, уподобилась хорошо заточенному стальному клинку, за счет чего едва не распорола успевший активироваться защитный барьер носимого на поясе артефакта. «Психокинетика! Вот это странное слово!» — выругался про себя Эллен, чей рывок был жестко остановлен контролируемой многоглазой тварью землей. ударило сердце, и анимус, зацепившийся за образ монстра в своём сознании, нашёл вероятное решение, выделив толику внимания и сил на то, чтобы поднять в воздух между собой и симбионтом завесу из грязи и мелкого каменного крошева. В тот же миг препятствия опали, лишившись всякой поддержки. Но далеко Элен, набего активировав все защитные амулеты, убраться не успел. Шестое чувство взвыло, и он едва успев упасть на землю, Закатился под каменный выступ. Позади раздался взрыв. На секунду перерождённый подумал, было, что ему порвало барабанные перепонки, так как бесследно исчезли все звуки, кроме нарастающего, ракочущего, эхом отдающегося в каждой клеточке тела грохота. Но прошла секунда, и вместе с волной обжигающего воздуха пришёл вой ветра. В какой-то момент Элину даже показалось, что мимо пролетел какой-то не слишком крупный демонический зверь. Но логика подсказала, что там, неподалёку от эпицентра, целиком он бы сохраниться не смог. Даже здесь, под защитой каменной плиты и барьеров, принимающих удары лишь по одной полусфере, Анимус чувствовал, как трясёт всё плато. И такое, на эффект алхимических составов можно было списать лишь в том случае, если бы зелий было в 100-200 раз больше. Так бы вся гора не обвалилась. Такими-то темпами Подумала Эленка с ходу первой минуты, когда грохот начал медленно, но уверенно стихать, а барьеры уже какое-то время не получали новых ударов. Еле слышных доф ещё немного, Нуир перевёл защиту в пассивный режим. Рефлекторно морщась от пролетающей мимо пыли, лицо он предусмотрительно защитил миниатюрным барьером, поднялся на ноги, взглянув туда, где стараниями неимени известного алхимика открылись врата в Инферна. Надеюсь, в будущем вам не будут доверять алхимическое оружие. Ставила своё веское слово Ирида, увидевшая всё то же самое, что и сам Элен. Очень смешно, змейка. Не знаю, что именно сдетонировало. Там, откуда разбушевавшийся ветер унёс клубы пыли, можно было увидеть сплошную пустоту. Ни трупов, ни останков, ни того, на чём мы не могли бы лежать. Лишь огромный провал, тянущийся от скалы до скалы. словно какой-то гигант оторвал кусок мозаики за тем исключением, что в роли гиганта выступил Элен, случайно вызвавший взрыв там, где это в одевать категорически не рекомендовалось. Симбионт едва ли выжил. К слову об этом, что ты имела в виду, говоря про псионический и психокинетический тип? С трудом, но перерождённый восстановил в памяти совершенно незнакомые слова, которые между тем не звучали простым набором звуков. Было у них что-то такое, завораживающе сложное, позволяющее мозгу за это зацепиться, запомнить и провести ассоциации с большой опасностью. Сионика и психокинетика — слова, позволяющие разделить способности симбионтов по категориям «змейка». Усталости, сопровождавшей голос Эриды, Эллен не заметил, и потому угроза, угнездившаяся в этой мысли и взявшего курс на город перерожденного, оказалась почти материальной. Классические методы общения симбионта и носителя подразумевают точные вопросы и точные ответы. Вы настаиваете на отмене этого правила. Анимус подумал немного, после чего неопределённо покачал головой, настаивая: "Ирида, разве тебе не удобнее общаться так, а не иначе?" Симбионт это инструмент в руках своего носителя, с лёгким оттенком грусти заметила девочка. Неформальное общение не приведёт ни к чему хорошему. Не было поводов для беспокойства. Не было ничего, что могло бы заставить перерождённого изменить свои планы. Но вопреки всему, в какой-то момент сердце Элино обдало ледяным холодом, и он с литным импульсом проверил окружение на предмет демонических зверей. Никого. Лишь вдали в ужасе разбегались тени многие неши, что не сделали этого раньше. Следующим шагом перерождённый отоскал более менее безопасное место среди камней, практически грод, где в попхах расставил сигнальную систему. Им несколько простых барьеров. Посреди этого процесса Эрида запаниковала. Что вы делаете? Устраиваюсь на ночлег? Невесело ответил Элен, в голове которого сейчас мелькали далеко не самые жизнерадостные мысли. Это шутка? Вам не стоит. Чего именно ему не стоит делать? Элен уже не услышал, усевшись на холодном камне и тут же скользнув во внутренний мир. На этот раз процесс сдался ему настолько легко и быстро, что не удивиться он не мог. На страх от того, что он увидел на месте беседки, в момент избавил от всех других эмоций. Ранее пугающие стены беседки при взгляде на них не вызывали никакого отклика в душе, а яркий розовый стол поблёк, превратившись в бледный призрак себя прошлого. Но хуже пришлось Змейке. Она хоть и старательно делала вид, будто всё в порядке, но предельно закрытая одежда вместе с ранами и кровавыми подтёками на открытых частях кожи говорила сама за себя. Ерида, посмотри на меня. Впервые в жизни я ли ощущал нечто, чему не мог дать определённого названия. Искреннее сострадание, но не презренная жалость. Любовь, не имеющая ничего общего с любовью между мужчиной и женщиной или любовью к родителям. Стремление защитить, но не спрятать в изолированный от всего остального мира кокон. Гнев, направленный на самого себя, виновника произошедшего. И надежда, что всё ещё можно исправить. Змейка, не имея возможности сопротивляться приказам Анимуса, подняла голову, и лицо перерождённого дрогнуло, потому что следы крови, тянущиеся от глаз ушей и носа, и пожухлый взгляд были тем последним, что он хотел бы сейчас увидеть. Тот удар, что приняла на себя Ирида, предназначался ему, ему, а не живому существу, ментально находящемуся на уровне развития ребёнка. И пусть её знания в некоторых областях были сравнимы с таковыми у переродившегося абсолюта, ребёнком она от того быть не перестала. Элен не знал, что нужно делать. Но необычное чувство на периферии сознания становилось с каждой секундой всё настойчивее, словно пытаясь обратить на себя его внимание. Не надо, Элен, я восстановлюсь со временем. Здесь во внутреннем мире Змейка прекрасно видела, что и как делал её носитель. и потому попыталась воспротивиться. Но одного лишь взгляда Эллина хватило, чтобы она на этом и остановилась. На компромиссы Ноэр идти не собирался. Постепенно небо над степью окрасилось в серый цвет, а трава прогнулась под пока мягкими, но уверенными порывами ветра. Прошла пара минут, и все цветы от горизонта до горизонта спрятались в ожидании дождя, который не заставил себя ждать. С затянувшегося тучами неба холынул ливень, но вокруг беседки не упало ни одной капли. «Это не имеет смысла. Симбионт всего лишь инструмент», пробормотала Эрида, словно пытаясь убедить в чем-то саму себя. Но то, как она смотрела на свои постепенно восстанавливающиеся руки, говорила лучше всяких слов. И если Эриде становилось лучше, то Элли, наоборот, бледнел тем сильнее, чем больше отдавал чего-то такого, о чем сам не имел даже отдаленного представления. Не анима, но что-то совершенно другое. Что-то важное, имеющее форму даже во внутреннем мире и могущее латать раны, нанесенные самой душе. Впрочем, раньше Экс Абсолют не сталкивался с ранениями такого типа, потому он сразу и не подумал о том, что маленькой змейке может так достаться. Могла ли вообще ментальная атака нанести такой урон? Нет. Тем временем, по субъективным ощущениям самого анимуса, Прошло немногим больше пары минут, но за это время Эрида преобразилась. Пропали раны, исчезла кровь, а глаза, прежде пожухлые и серые, вновь засияли мягким изумрудным светом. Даже беседка перестала напоминать жертву надругательства, вернув себе яркие цвета и лишившись трещин, на которые Элен прежде даже не обратил внимания из-за состояния змейки. Итак, прислушавшись к себе и своим ощущениям, Иридолждённый понял, что если он чего-то и лишился, то с такой потерей можно легко смириться. Накатившая ранее слабость сейчас практически рассосалась, а времени прошло совсем немного. Нужно лишь узнать у Ириды, что именно он ей сейчас передал. Теперь ты расскажешь мне, что значат те слова. Всё стало так, как должно быть, и от того на душе наследника клана Ноир остановившегося посреди кишащего демоническим зверьём предгорья стало тихо и спокойно но удовлетворить любопытство этого миротворения оказалось не в силах и потому он собирался задать Эриде много вопросов по крайней мере если она сейчас в состоянии на них отвечать чем бы ни был этот псеонический тип последствия его так ужасающие